Антон Чехов Степ История одной поездки Читает Михаил Ефремов Из Эн уездного города Ржевской губернии Ранним июльским утром выехала из громом покатило по почтовому тракту безрессорная, а шарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие подлекающие, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтела и взвизгивала при малейшем движении, ей угрюмо вторило ведро, привязанное к её задку. и по одним этим звукам да по жалким кожаным тряпочкам, болтавшимся на ее облезлом теле, можно было судить о ее ветхости и готовности идти в слом. В бричке сидело двое эндских обывателей. Эндский купец Иван Иванович Кузьмичев, бритый в очках и в соломенной шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца, и другой. отец Христофор Сирийский, настоятель Эннской Николаевской церкви, маленький, длинноволосый старичок в сером парусиновом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом цветном поясе. Первый, о чем-то сосредоточенно думал и встряхивал головою, чтобы прогнать дремоту, на лице его привычная деловая сухость боролась за благодушием человека, только что простившегося с роднёй и хорошо выпившего. Второй же, Влажными глазками удивленно глядел на мир Божий и улыбался так широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля от цилиндра. Лицо его было красно и имело озябший вид. Оба они, как Кузьмичев, так и отец Христофор, ехали теперь продавать шерсть. Прощаясь с домочадцами, они только что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили. Настроение духа у обоих было прекрасным.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 Это был Егорушка, племянник Кузьмичёва. С разрешения дяди из благословения отца Христофора он ехал куда-то поступать в гимназию. Его мамаша Ольга Ивановна, вдова коллежского секретаря и родная сестра Кузьмичёва, любившая образованных людей и благородное общество, умолила своего брата, ехавшего туда в шерсть, взять с собой Егорушку и отдать его в гимназию. И теперь мальчик, не понимая куда и зачем он едет, сидел на облучке рядом с Дениской, держался за его локоть, чтобы не свалиться, и подпрыгивал, как чайник на конфорке. От быстрой езды его красная рубаха пузырём вздувалась на спине, и новая ямщицкая шляпа с павлиньим пером то и дело сползала на затылок. Он чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком и хотел плакать. Когда Бричка проезжала мимо строго, Егорушка взглянул на часовых, тихо ходивших около высокой белой стены, на маленькие решетчатые окна, на крест, блестевший на крыше, и вспомнил. К дидю там у назад, в день Казанской Божией Матери, он ходил с Мамашей в Острожную церковь на престольный праздник. А ещё ранее, на Пасху, он приходил в Острог к кухарке Людмиле из Дениской и приносил сюда куличи, яйца, пироги и жареную говядину. Орестанты благодарили и крестились, а один из них подарил Егорушке оловянные запонки собственного изделия. Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная баричка бежала мимо и оставляла всё позади. За строгом промелькнули чёрные закопчённые кузницы. За ними уютное зелёное кладбище, обнесённое оградой из булыжника. Из-за ограды весело выглядывали белые кресты и памятники, которые прятались в зелени вишнёвых деревьев и издали кажутся белыми пятнами. Егорушко вспомнил, что когда цветёт вишня, эти белые пятна смешаются с вишнёвыми цветами в белое море. А когда наспеют белые памятники и кресты, бывают усыпаны багряными, как кровь точки. За оградой под вишневой день и ночь спали Егорушкины отец и бабушка Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, её положили в длинный узкий гроб. И прикрыли двумя пятаками её глаза, которые не хотели закрываться. До своей смерти она была жила и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком. Теперь же она спит, спит. А за кладбищем дымились кирпичные заводы. Густой чёрный дым большими клубами шёл из-под длинных камышовых крыш, приплюснутых к земле. Линей во поднимался вверх. Небо над заводами и кладбищем было смугло, и большие тени от клубов дыма ползли по полю и через дорогу. В дыму около крыш двигались люди и лошади, покрытые красной пылью. За заводами кончался город и начиналось поле. Егорышка в последний раз оглянулся на горы, припал лицом к локту Дениски и горько заплакал. Но ну, не отревелся ещё корова, сказал Кузьмичёв, опять была в них слюни распустил. Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силой не тянет. Ничего, ничего, брат Егор, ничего, забормотал скороговоркой отчет Христофор. Ничего, брат, призывай Бога. Не за худым едешь, а за добро, мучение, как говорит, свет, а не мучение, тьма. Истинно так. Хочешь вернуться? Спросил Кузьмичев. Хочу, ответил Егорушка с хрипой. И вернулся бы. Все равно попсто едешь за семь верст киселя хребать. «Ничего-ничего, брат», — продолжал отец Христофор, — «Бога призывай». Ломоносов так же вот с рыбарями ехал, однако из него вышел человек на всю Европу. Умственность, воспринимаемая с верой, дает плоды Богу угодные. Как сказано в молитве, «Создатели вас славу, родителям же нашим, вы на утешение, в церкви Отечество на пользу, так-то». «Польза разная бывает», — сказал Кузьмичев, закуривая дешевую сигару. «Иной двадцать лет обучается, а никакого толку». Это бывает. Кому наука в пользу, а у кого только ум путается. Сестра, женщина непонимающая, норовит все по-благородному и хочет, чтобы из Егорки ученый вышел, а того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку навек осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают. Ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учение постигать. И, думая, что оба они сказали нечто убедительное и веское, Кузьмичев и отец Христофор сделали серьезные лица и одновременно кашляли. Дениска, прислушившийся к их разговору и ничего не понявший, встряхнул головой и, приподнявшись, стягнул по обеим гнедым. Наступило молчание. Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Тесняясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой доли. Едешь и едешь, и никак не разберешь, где она начинается и где кончается. Солнце уже выглянуло сзади и за города, и тихо, без хлопот принялось за свою работу. Сначала, далеко впереди, где небо сходится с землей, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая. Ярко-жёлтая полоса. Через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе. Попал злав вправо, и охватила холмы. Что-то тёплое коснулось фигурки на спине. Полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и лошадей, понеслась навстречу другим полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутень, улыбнулась. И засверкала росой. Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля, Все побуревшая от зноя, рыжая и поумертва, Теперь омытая росою и обласканная солнцем, Оживала, чтобы вновь зацвести. Над дорогой с веселым криком носились старички, В траве перекрикались суслики, Где-то далеко влево плакали чибисы, Стадо куропаток, испуганная мричка вспархнула и со своим мягким трр полетела к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую монотонную музыку. Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманутая степь явила свой унылый юльский вид. Трава поникла. Жизнь замерла. Загорелые холмы, буро-зелёные, вдали лиловы, со своими покойными, как тень тонами, равнины в туманной дали и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь бесконечными, отцепенившими от тоски. Как душно и уныло. Бричка бежит, А Егорушка видит всё одно и то же: небо, равнину, холмы. Музыка в траве приутихла. Старечки летели, куропаток не видно. Да таблетки травяные от ничего делать, мышцы игрочи, все они похожи друг на друга и делают скеп ещё более однообразным. Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни. Потом встряхивает крыльями и стрелой несется над степью, и непонятно, зачем он летает, и что ему нужно. А вдали машет крыльями мельница. Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник. Вырастет на мгновение серая каменная баба, Или высохшая ветла с синей ракшей на верхней ветке перебежит дорогу су슬ิก, и опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, грачи.